Глава пятая «Все, что не делается, все к лучшему». а после выглядывая из-под кучи барахла, поспешил я уведомить недобро щурящийся на меня сокланов. «Гляньте, пещера там сужается». Я указал вперед, туда, где мечущийся над головой огонек пофига, выхватывал из кромешной тьмы очертания низкой арки. «Там коридор совсем низкий». Добрыни, ни за что не пройти. Женщин наших тоже сюда брать нельзя. Они больше суток на ногах, еле держатся уже. А одних и тоже оставлять нельзя. А майор с Олдригом за ними присмотрят. Так что мы сами справимся. Тем более нам и надо-то всего, что идти вслед за кучкой калечных насекомых, пробивающихся сквозь ряды могучих стражей, да добивать подранков. Не все так просто. В эти якобы закрытые для всех разумных раз пещеры идет аж семь входов. И, по крайней мере, через шесть из них сюда пробрались захватчики, и где-то там, далеко внизу, они соединяются в огромную, все сметающую армию. «Зашибись», — пропыхтел я. «А плохие новости будут?» «Будут», — сделав вид, что не понял моего сарказма, продолжил он. Сдувая нам отряде, что напал на военный лагерь, кроме мелочи, принцессы их наместниц, была замечена гуманоидного вида тварь, Четырёхрукая, пятиметровой высоты тушка, которая в пять минут разбила воинские порядки и в темпе вальса протащила свой отряд до центра города, прямо к Герцогскому замку, где продержалась ещё с десяток минут против элитной стражи во главе с самим Вандерброком. А этот вроде имеет 250-й уровень и саблю таких размеров, что ей можно и Кинг-Конга на антрикоты нашинковать. Но не в этот раз. Эта хрень выдержала все их удары, пока его с подручной не взломали вход в подземелье. Прикрыл их отход, и живой, и почти здоровый, нырнул за ними вслед. «Колян, да ты охренел, что ли? Какого черта здесь происходит? Почему нас, нубов, недоучек, на такое дело послали?» «Потому что ты их, речистый наш, уговорил!» хором ответили пофиг с Коляном, наконец-то выволакивая меня из-под кучи барахла. Подняв с пола майоровскую керасу, нацепил её взамен расплющенной големом, сразу прибавив 50 единиц к защите. Странный какой-то у меня персонаж получился. Стальные доспехи надеваются с незначительными штрафами, моё оружие Глефа завязано на ловкость, основное умение класса связано с интеллектом и, наверное, мудростью. да накосячил я знатно. С другой стороны, когда ты ничего не знаешь про свой класс, В игре тяжело не накосячить. Ну да и хрен с ним. Лерику в сторону. Пора за дело браться. Монстры сами себя не убьют. Скорее всего. Пора в путь. Так, люди. Ну и все остальные тоже. Двигаемся максимально тихо. У нас архиважное задание. И лишнее внимание нам ни к чему. На меня в шестнадцать глаз недобро посмотрел темный эльф, полуорк, похожий на облезлую крысу-докон и стайка наших пернатых питомцев. Но, слава богу, никто ничего не сказал. Птицы расселись у нас на плечах. Колян в своих белых тапочках с ушками мягко выступал вперед, возглавляя нашу процессию. За ним также бесшумно двинул наш темный эльф. Дракон, туго обернув свое тело крыльями, упал на четвереньки и посеменил вперед тихо, как настоящая крыса. Я, ступая голыми пятками по неровному полу, тоже был бесшумен, как какой-нибудь ассасин в засаде. «Отлично! Так мы сможем прошмыгнуть мимо любого!» «Бум! Хрви! Бам! Хрви! бабах бах Грохот ударов гранитных кулаков и скрежет покалеченного торса камень пола, похожий на скрежет металла по стеклу, сотряс стены подземелья и наши изумученные организмы. «Бум! Хрви! Бам! Хрви! Ба-бах!» Волокущий на руках своё тело горем догнал нашу замешиваю процессию и тоже остановился я передернул плечами выгоняя из тела охватившую его дрожь так новые водные к чёрту тишину как можно скорее догоняем всех сюда вошедших ползнов и мочим их долго я этот скрип не вынесу всё поехали и вновь уехать далеко не получилось увиденное на периферии зрения карта замигала ярким ультрамарином ух ты камень привязки Я положил руку на залитый какой-то слизью и заросший слабо светящимся мхом каменный блок. «Подземелье друг мира. Уровень первый. Совершить привязку Да? Нет?» «Да, конечно. Теперь, если что, хоть не от городских ворот сюда бежать». Офиг с Коляном тоже приложились к плите. «Привязались?» Я незаметно вытер руку о колянский доспех. «Погнали тогда». И вновь погнать не удалось. Стоило мне нырнуть в грубую каменную арку... который заканчивался короткий коридор, у меня в башке взревели фанфары, и мужественный голос произнес. Внимание, первопроходцы! Вы первыми вступили в это подземелье. Вы получаете достижение всегда первой, третьей степени. Шанс найти редкие вещи в этой локации увеличен на 25%. Шанс найти легендарные предметы увеличен на 10%. Шанс. Шанс. Шанс. Раздался жуткий скрип, и голос оборвался. «Зашибись! Кажется, один из местных и ей накрылся. Мы подождали еще минуту, но больше ничего не произошло. Пойдемте уже. И до этого нас вещами не больно обаловали, и сейчас как-нибудь обойдемся». И мы, наконец, нырнули в благоухающий, светлый и ласковый мир местной канализации, потому что открывшийся нам коридор ей и был. Замшелый, извилистый проход, по полу которого тёк достаточно глубокий бурный ручей. И он был не узенький, а занимал всю ширину коридора. Хитромудрые птицы тут же расселись у нас на плечах, и проклятый дракон, несмотря на свою крысиную внешность, всем местом тоже вовсе не восхитился. С отвращением подёргая своим острым носом, спрятал зажатый в лапе кинжал и взгромоздился на спину половинчику, обвив тому шею своим длинным облезлым хвостом. «Ну что ж, вперед! Навстречу приключениям!» Выдвинув вперед нашего недотанка и поставив наш остроухий осветительный прибор в центр строя, мы вступили в мутные воды местного стикса. Пол был неровным и жутко скользким. Выложенные камнем стены закончились, а дальше проход шел в естественной пещере, чьи своды лишь кое-где были грубо выровнены. Каменные стены были усыпаны приличных размеров моллюсками. которые, приоткрыв свои створки, свешивали вниз тоненькие стебельки с крохотным огоньком на конце. Время от времени около этих огоньков в воде начинали мелькать небольшие тени, и тогда моллюск выстреливал в воду удивительно длинным языком. Пару раз мы увидели, как удачливые охотники вытягивали наружу мелких пучеглазых рыбёшек. Створки смыкались, надёжно прячут добычу внутри. Я подошёл к одному поближе и прищурился, пытаясь прочесть его инфу. «Подземный удильщик. Уровень 12. КП-240 из 240. Страж подземелий. Желаете взять его в свиту? Да? Нет?» «Чего?» «И это страж? Если здесь все стражи такие, у нас явно будут проблемы с выполнением этого задания. А насчет свиты пополнять ее, конечно, надо. Но, как я понял, вакансии в ней не бесконечные. Так что как-нибудь обойемся без улиток. Так что нет». По створкам удильщика вдруг побежали красные сполохи, они распахнулись, а быстро вылетевший язык шлёпнул меня по лбу, намертво к нему приклеиваясь. «Внимание! Вам нанесён урон 30. На вас наложен дот – отравление. На вас наложен дебаф – частичная парализация В следующий миг язык напрягся, резко сокращаясь. В итоге я со всей дури влепился головой в острые створки «Гребанные улитки». Моллюск, явно недовольный тем, что моя голова не влезла внутрь створок, открыл их пошире и ещё пару раз дёрнул меня к себе. Тупая скотина никак не хотела понимать, что с её размером ей надо наизнанку вывернуться, чтобы моя дурная голова в неё залезла. Но сдаваться она явно не собиралась, долбя и долбя меня головой о створке раковины. После пятого удара ноги мои поскользнулись, и я рухнул в воду. Раздался треск, и грёбаный моллюск, оторвавшись от стены, рухнул со мной, где начал охаживать меня своими светящимися стрекалами. Электрические разряды прошивали воду, ещё больше сводя мои мускулы. В итоге я начал тонуть. Но тут до моих сокланов наконец-то дошло, что что-то пошло не так, и они выдернули меня из воды. «Ух ты, какой единорог! Анга, как настоящий, только страшнее. И трясётся так прикольно!» «Конечно, трясусь!» Вся голова облеблена электрическими отростками, а мой мозг каждые полсекунды пробивает охренительный электрический разряд. «Пофиг! Держи пахана! Я сейчас его освобожу!» В лапе Коляна появился топор, порхая в опасной близости от моего носа. Удар по удильщику и мой скальп вместе с моллюском чуть не отделился от черепа. Шея хрустнула, ноги подкосились, и я снова оказался в воде, содрогаясь от ударов электричества. Через пару секунд я вновь был вытащен на воздух. Перед моим мутнеющим взором предстал пофиг, в руке которого уже наливался мощью фаербол. «Ща, потерпи! Я его быстренько поджарю!» «Ага, вместе с моей головой не не Не-е-е!» Сведённые судорогой мышцы лица не давали мне нормально донести до него мысль. Но основной посыл пофиг, видимо, понял. Фаербол в его руках погас, но в моей голове разгорался свой раскалённый шар. и отпрыснутой тварью, казалось, прожег череп до самого мозга, опаляя нервные окончания. «Ладно, ладно, тварина, беру!» — кое-как смог побулькать я. На грани потери сознания я влез в управление свитой и принял в нее долбанутого моллюска. Подземный удельщик. Уровень 12. КП — 240 из 240. Страж подземелья. Присоединился к вашей свите. 157 из 3000. Стрекала моментально убрались внутрь створок, язык отлепился от многострадального лба, и моллюск шлепнулся мне в руки, а я вновь свалился в воду. «Вам необходимо дать вашему новому союзнику кодовое имя». «Сука! Тварь лепучая!» — пробулькал я. «Отлично! Имя зарегистрировано!» Не успел я подумать, что в гробу я видел такие приключения. Меня вновь вытащили из прохладных и уютных вод канализации. Лоб всё ещё горел огнём, и я со смаком, прилепив тварь к гранитному боку половинчика, нарычал на всех и скомандовал продолжение похода. «Гляньте, аудильщиков этих здесь раньше гораздо больше было!» И действительно, на стенах было полно пустующих гнёзд, в которых сидели моллюски. Сейчас там ничего не было, только кое-где торчали осколки раковин, как будто их проехавший грузовиком со стен ободрало. «Вот и отлично!» Потеря третьей жизни в противостоянии с мелкоуровневой улиткой не добавила мне хорошего настроения. Все равно не только и годятся, что на малюсковый суп. Гребаный деликатес, прилепленный к каменному боку голема, что-то недовольно забулькал, бешено замахав в воздухе вновь запылавшими стрекалами. И как ни странно его поддержал Колян. — Не скажи! Глянь-ка он В двух шагах от нас из воды торчал слабо шевелящийся бугор. Мы все резко поухватывали оружие, но нам не понадобилось. В воде лежал полупереваренный труп ползуна, весь покрытый мирно мигрирующими удильщиками. Многочисленные электрические разряды пронзали дохлую тушку. Вроня покрывалась расширяющимися трещинами. Затем в дело вступали языки, сначала выламывающие куски хитина, а затем и лакомые сизые потроха. Мы от греха подальше обошли пирующих моллюсков стороной, даже не пытаясь собрать лут с их добычи. — Ну что же, неплохое начало. Если десятиуровневый страж умудрились кого-то завалить, то нам и делать ничего не надо будет. Я ничего не ответил, только включил режим мастера-ломастера, желание найти что-нибудь интересненькое. Но меня заворожил открывшийся вид. Склейский сырой тоннель озарился неземным разноцветием. Холодные фиолетово-голубые стены, сплошь покрытые будто живыми сердцами. Ярко-оранжевые моллюски мерно помаргивали на фоне холодных стен, а канализационные воды будто наполнились светящимся плантоном, превратившись в прозрачный поток лавы. Там будто разноцветные конфетти мелькали стайки рыбёшек, а среди них в стремительном движении скользит настоящее чудо — огненный змей с гривой разноцветных перьев и горящий потусторонним бледно-зелёным светом чешуёй. В своём совершенстве она была завораживающе прекрасна, ты! Что за уродина?» — услышал я вскрик Коляна. «Глист переросток, что ли?» Я скинул режим мастера-ломастера. Белое пульсирующее нечто, покрытое сеткой синюшных вен, торчащее на полметра из воды, открыло пасть в беззвучном оскале. Грязно-розовые, покрытые слизью перья, свисающие вокруг непонятного существа, вдруг резко встопорщились, образуя вокруг головы что-то вроде телескопической антенны. От головы к кончикам перьев побежали все ускоряющиеся сполохи. «Ложись!» — завопил Пофиг и первым занырнул в мутные воды. Я к этому времени уже достаточно накупался, да еще не совсем отошел от предыдущего мордобоя. Поэтому погрузиться в воду не успел и увидел, как огоньки на миг застыли на самых кончиках перьев, а затем с них в сторону головы сорвались десятки тонких лучей. Пасть твари раскрылась еще шире, и из нее полоснул настоящий лазерный луч. Пройдясь веером над нами, он выбил из головы половинчика целый сноб искр, заодно опаляя шерсть на макушке вовремя спрятавшегося фени. Три обезглавленные туши зомбожуков с всплеском рухнули в воду. «Зашибись!» — миг, и мы остались без третьей отряда. «Кукареку!» -ку! Глаза мои еще не отошли от ярчайшей вспышки, а уши уже недоуверчиво слушались неразборчивое кукареканье вынырнувшего коляна. Ку Во второй раз у него получилось лучше. Правда, я так и не понял, когда он успел стукнуться головой. Но, как ни странно, вопль прилег к нему взгляд твари. «Я держу его!» — загласил Колян, выхватывая топор и щит. «Валите его!» Я так и не понял, как он может держать кого-то, находясь в трех метрах от объекта. Но тот действительно следил за Коляном, не отрывая взгляда. Я выхватил Глефу и рванул вперед. «Не убивайте его! Я его в свиту возьму! Он мне нравится!» Мне никто не ответил. Пофиг был занят, наливая магической мощи фаербол. Колян же, моментально обвитый склизким телом змеи, только и мог, что тихо материться, врезаясь то в стены, то ныряя под воду, то ударяясь чугунной головой об низкий потолок. Щит его улетел в неизвестном направлении. Топор же хоть и мелькал в воздухе с завидной регулярностью, но, видимо, нашему паладину не хватало ловкости. Лезвие постоянно соскальзывало супругого бронированного тела. Единственный результат его атаки — пара перьев, кружащихся в воздухе, видимо, срезанных в лоротника пернатого гада. «Так, и что ты такое?» И наконец-то подобрался достаточно близко, чтобы идентифицировать монстра. «Личинка чужого. Уровень 70. КП — 7721 из 8000. Черт, а где тут иконка о принятии в свиту?» Этот и последующие вопросы мне уже пришлось задавать под водой. Личинка чужого с силой распрямилась и швырнула в меня коляном. В итоге он благополучно проехал на мне несколько метров по полу. В следующую секунду он схватил меня за грудки, буквально вышвыривая из воды. «Назой глаза! Это не страж, я его держу! Валите его срочно! ку ка -ку От нереальности происходящего у меня малонь поплыла крыша. Но в одном он прав. На твари нет обозначения, что он страж. Надо его валить. Как и сказал Колян, срочно!» Глефа прыгнула ко мне в руку, и я устремился вперед. «Кукареку! -ку! Я держу его!» Еще раз заорал он, но в следующий миг в игру вступил наш маг. Огромный, гудящий огненный мяч, разбрызгивая искры, врезался в воду, куда только что нырнула тварь. Грохот. визг перегретого пара. Струя раскаленной звеси рванула к потолку, ошпаривая нам кожу и моментально заволакивая обзор. Температура резко подскочила градусов на сто. С потолка посыпались варёные моллюски. Ошпаренная сука, тварь липучая, что-то возмущённо пропищав, спряталась за спину голема. Волна кипящей воды добралась до наших чересел заставив вспомнить всю родню одного криворукого пиромана до седьмого колена. — Я его потерял! Кукарику — Кукаряку! — как-то неуверенно прозвучало в сплошном туманном мареве. — Кукаряку! Затем раздался визг. Удар тупым по стальному и громкий плеск воды. «Так, с этой херней пора заканчивать. Где там моя книга призыва?» Миг, и посреди бурлящих вод появляется ледяной гобот. Волна обжигающего холода ударила в стороны, и всё моментально стихло. Лишь медленно оседали вниз блестящие снежинки, только что бывшие непроглядным туманом. Допадали вниз заледеневшие моллюски. Воздух быстро очищался. Ноги, вмершие в лед по колено, вот-вот готовы были с хрустом отломиться, отделившись от глупого тела. «А где Колян?» Заключенный в ледяной водоворот маг с любопытством осмотрел замерзшее великолепие. Вода застыла мгновенно, вместе с волнами, сплесками и миллиардом бриллиантовых брызг. Среди всей этой красоты вверх торчала знакомая зеленоватая лапа, зажатая в кулак, а рядом с ней изо льда торчала замерзшая дуга змеиного тела. «Зигзаг!» — хотел я позвать своего питомца, но голос сорвался. Пришлось откашляться и позвать ещё раз. «Зигзаг!» — я осторожно оглянулся. Все шесть наших питомцев опасливо выглядывали из-за спины в в лёд голема. Их настороженный взгляд спрашивал, мол, всё закончилось? «Тоже мне помощнички!» Поверх их голов возвышалась заиндивевшая голова фени, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Э, Зигзаг, давай, бери своих!» Трое долбят змею, трое выковыривают Коляна. Но моему плану не суждено было сбыться полностью. Торчащая из-подо льда рука задрожала. Лед на ней треснул, и вверх поднялся средний палец. Затем рука подернулась мариом и растаяла. О, черт, Колян ушел на перерождение. Но перед смертью он куда-то в потолок пальцем показывал. Может, что на потолке интересное разглядел? ну да не до этого сейчас. Поток воды-то никуда не делся. Уже почти весь заиндивевший потолок оказался под водой, только вокруг гобота продолжают расти ледяные торосы. Тот почти обездвижен этой ледяной тюрьмой, но продолжает методично обрабатывать противника замораживающими плевками. Дятлы принялись барабанить своими клювами по замерзшей тушке. Даже Феня спустился вниз, вколупая неподатливое тело кинжалом. Наша победа совпала со временем, когда голем, наполовину оттаев, смог выбраться сам, и начал выколупывать нас, а также с возвращением Коляна. «Вы убили личинка чужого. Уровень 70. Получено опыта. 26 765». Калян был явно недоволен своей кончиной, но, увидев, в каком положении мы оказались, немного оттаял. В отличие от нас, мы не оттаяли. Нам пришлось выбираться изо льда при помощи подручных инструментов. Пофиг огненной струей грел вокруг себя воду, потихоньку освобождаясь от ледяных оков. Мне же пришлось задействовать свою верную лопату, ковыряя замерзшую воду. — Ну что, Коленька, колись. Что это за воплик кастрированного петуха ты тут давеча изображал? — Глаз зари. — Кандербийский кандербай. — Чего? Чего? — Глаз зари. Умение паладинское так называется. Глаз зари. Колян подвигал зрачками, будто что-то читая. — Вот. Глаз зари. Петух — птица гордая и сильная, и магически непростая. Издревле людям было известно, что пение петуха отгоняет нечистую силу и различных неупокоённых. С остальными же он отважно вступает в бой, несмотря на силу противника. Вот. А дальше тут пояснение идёт. Мол, введите кодовое слово, и дальше при его использовании будет включаться умелка, глаз зари. Нечисть распугивает на столько-то секунд. насколько именно вычисляется при помощи охренительной формулы, которая включена, среди прочего, уровень игрока и противника, уровень развития умения, наличие сопротивления и умдетов у мобов. Стала ли луна в созвездии Козерога? Как давно в этой местности шел дождь из лягушек? И есть ли у эльфийской королевы любовник-карлик? То же самое с остальными врагами, только наоборот. Вопль агрет их на меня с той же вероятностью и шансами на удачу, как и снежить нежитью. Для агронежити, кстати, тоже умелко есть зов крови. Но, в общем, вы поняли. Вопрос первый. Откуда такое чудо? Герцог облагодетельствовал. Он, оказывается, глава паладинского ордена. Пока ты там делал вид, что внимаешь Вандербруку, он меня подозвал и одним щелчком всё заблокированное разблокировал. Вот так просто, да ещё ворох начальных умений и заклинаний отсыпал. Мы несколько месяцев горбатились, золото собирая на простейшие заклинания. А тут вот так просто, раз и всё. — Ну так и здорово. Чего там у тебя ещё есть? — Много всякого. Разбираться надо. Я только полчаса назад получил всё это вместе с пинком под жопу. С тех поры лечу, свищу и машу руками. Секунды спокойной нет. — Ладно, тогда вопрос второй. — Что за хрень с кукареканем? — Так петух же. Гордый и сильный птиц. Вот я и выбрал кукареканья. Ну ты, блин, Колян, иступил. Можно было бы любой клич выбрать: "Бара там" или "За Родину, за Сталина", например. Вот ты лопух. Рука, выколапывающая меня из -за льда, Коляна дрогнула. Топор ударил сильнее, чем обычно. Ёшкин кот, Колян, ты мне большой палец отломил. Извиняй, нечаянно получилось. Ну что, есть ещё вопросы? Думаю, что к это на девять я ещё смогу ответить. Не-не, вопросов больше нет. Ну ты это Если в умениях будет что-то интересное, ты того, не стесняйся. Используй мощный рык зайца или зверский вопль мыши. Шутник, блин, Хренов. Надеюсь, семи пальцев на двух ногах тебе хватит, чтобы от нас не отстать, а то мы такими темпами никогда ползунов не догоним». Мы вновь тронулись в путь. «Пофиг, а у тебя что там с заклинаниями? Вроде пара новых появилась. Почему мы до сих пор каменной кожи не щеголяем? И что там за второе заклинание?» Да оно не боевое совсем, для мирного применения. Зерно в муку называется. Но я на всякий случай изучил. Вызывает каменные жернова, которые мы можно муку молоть некоторое время, пока мана не заканчивается. А каменная кожа, пожалуйста. Пофиг сделал несколько танцевальных па под одному ему слышимую музыку, и я умер. Не сразу, конечно. Сначала очень быстро у меня каменели ноги, затем торс, затем голова. Не удержавшись на одной ноге, я свалился, ударившись головой о стену. Шея треснула, и голова откатилась в сторонку. «Внимание! Вы умерли! Вы теряете 6% накопленного опыта. Где желаете возродиться?» Я выбрал подвал и, поднявшись с плиты возрождения, рванул отрезать чьи-то слишком длинные уши. Хорошо, что отряд не ушел далеко, и я догнал их довольно быстро. Опытный маг прозорливо спрятался от меня за тушу голема, и оттуда уже кричал. «Я неправильную интонацию использовал! Вот так надо!» В этот раз окаменение пошло с головы, но я успел расслышать что-то типа «Я об этим мог целый день заниматься!» А может, мне это показалось, потому что я опять умер. «Внимание! Вы умерли! Вы теряете 6% накопленного опыта. Где желаете возродиться?» Поднявшись с плиты возрождения, кипят негодования... Я вытащил Глефу и со всей дури врезал по свисающему со стены угильщику. Следующие пять минут я провел, колотясь головой о стену и сотрясаясь от ударов электричества. «Внимание! Вы умерли! Вы теряете 6% накопленного опыта. Где желаете возродиться?» Поднявшись с плиты возрождения, я убрал Глефу и, стараясь держаться подальше от потолка и стен, рванул догонять свой отряд. «Там тоже время зря не теряли, веселясь вовсю!» То и дело, издалека слышалось бодрое кукареканье и были видны с полохи магического огня. Маленькие членстоногие уродцы, выглядевшие как кусок студня на многосуставчатых лапках, надвигались на наши ряды, используя и пол, и потолок, хотя основная их масса накатывалась валом под водой. Голем, бесформенной грудой, лежащей в воде, исполнял роль двойного шлагбаума. Его вытянутые стороны руки мерно поднимались, и резко опускались, размазывая по дну десятки мини-монстров за раз. Вода рядом с ним превратилась в бурлящую, тошнотворную похлебку. Но сдержать всех у него не получалось, тем более что до тех, что на потолке и стенах он не дотягивался. «Пофиг!» — я рванул вперед. «Стену огненную врубай! Задавят?» «Воду не ставится! Пробовал уже!» «Сцука! На потолок тогда ставь!» Пофиг тряхнул головой и перевел взгляд наверх. На потолке тут же полыхнула огненная стена. Сначала языки её жадно рванули вниз, почти достав до воды, но затем физические законы взяли своё, и огонь прильнул к потолку, разливаясь по нему плазменными лужами. Ну что ж, и так сойдёт. Вон равномерно обугленные тушки так и посыпались вниз, а огненные стены одна за другой продолжали вспыхивать на потолке, словно лампы дневного света, уходя всё дальше, и вдруг стали гаснуть. пофиг повалился на пол кулем неуверенно мотая головой и складывая пальцами непонятные фигуры на высоко поднятых руках кока странно дегающийся Колян, вместо того чтобы бить тварей танцевал танец с бубнами используя вместо бубна су отвар липучую дурдом на выезде пробормотал я осторожно приближаясь к полю боя несколько член запрыгнули коляну на спину води сидящий у того на голове тот же вступил с ними в бой, защищая хозяина. «Там стрелок и кукловод!» Запинаясь на каждом слое, пробормотал Колян. «Кукловод пофига вырубил! Помоги!» «Какой там помоги? Нас сейчас волна члены стахолодцовых захлестнет. Неужели при самом входе в подземелье придется тратить один из козырей?» На лицо мне свалился кусок студня и, даже не поздоровавшись, полез своими лапами в нос и уши. пытаясь добраться до опилок в моей голове. На ощупь он таким и оказался, будто обломки костей, залитые желатином. Кайкак, оторвав его от себя, шарахнул им о стену, но по моей ноге полезли уже трое новых. Видимо, без козырей не обойтись. Добытые в Самарканде, дай бог памяти, примерно полтора миллиона лет назад, свитки с заклинаниями массовой магии. Изучить их было нельзя, но вот шандарахнуть по площади — это пожалуйста. Я, стараясь не обращать внимания на вцепившиеся в мою коленную чашечку мелкие зубы, начал стремительно тасовать свитки. «Огненный дождь? Не то. Запрет на использование в закрытых помещениях. Сапог невидимого великана. Блин, что это?» «Ладно, читать некогда. Тем более я могу представить его действия. Что-то на вроде невидимого пресса, превращающего противника в ровный блин». Перебирал я. «Ай, тварь! Ну-ка отвал слад от сокровенного!» «Не для тебя, уродина, мама красавчика растила!» «Короче, сапог не подойдёт. Тут враги повсюду, а не только на полу». «Привнись, салага!» Что-то мохнатое и похучее ударило меня спину. Я растянулся в воде. Сверху громыхнуло, в затылок впились каменные осколки. А в стене, на высоте груди, образовалось несколько выбоин. Если бы не феня, то эти выбоины были бы во мне, и я снова топал бы сейчас сюда с респа». Однако ж, получалось даже неплохо. Грядом осколков вокруг меня расчистил приличную площадку. Но кто это так в меня запулил? Ага, длинноухий наш. Тело его безвольной массой село на пол. Руки же, будто прикованы невидимыми цепями к потолку, сдернуты вверх, а пальцы строят в мою сторону нехорошие фигуры. «Кокарико!» Мимо, высоко подбрасывая ноги, вновь прошествовал Колян. Дятлы всей стаи окружили его, защищая от слизней. «Там!» — Веня резко развернул меня, указывая вглубь тоннеля Там, почти в полной темноте, двигалось нечто непонятное, похожее на кучу сгнившего тряпья. ясенька Половинчик ко мне!» Пока безногий гант полз ко мне, я выхватил книгу призыва. «Опять ты, шайтан! Я только тёпленькое место в аду нашёл, а тут снова ты!» «Заткнись! Хватай свою кирку!» и добудь мне из того холма что-нибудь полезное». «Я Рудокоп, а не воин. Сколько можно повторять?» «Поведешься с нами, научишься добывать всякую гадость. Половинчик?» «Да я не...» — не успел призванный Рудокоп договорить, как перевернувшийся на спину горем сжал его своими ручищами и зашвырнул вглубь тоннеля. Помощь ему я призвал на максимальном удалении ледяного гобота. Гоблин с воем приземлился на ледяную площадку, Раскользив по ней, плюхнулся в воду, прямо рядом с непонятным существом. «Отлично. На некоторое время непонятный кукловод будет занят. Теперь мелкие твари». «Чёрт!» Пальцы пофига, наконец, скрутились в нужную фигуру, и из появившейся над ним серой мглы в меня полетело спиток каменных дисков. Пришлось устроить очередной заплыв в приветливых водах канализации. Когда я вынырнул, всё кардинально поменялось. Видимо, гоблин добрался таки до купловода, и ему стало не до нас. Пофиг сидел, прижавшись спиной к стене, и до того, как будто не замечавшие его слизни, наконец рассмотрели вкусную добычу. Пришлось отправить ему на помощь всех дятлов. Я же вытащил из воды весело опускающего пузыри коляна. С помощью пары бодрящих и освежающих пощечин глаза его стали смотреть примерно в одну сторону, и мы рванули на помощь рудокопу. Ловенщик тащился сзади, прикрывая нам спину. Внимание! Управление призванным вамным существом, гоблином-рудокопом, было перехвачено. Чтобы вернуть над ним контроль, обезвредьте его нового хозяина. Приятной вам игры! Спасибо, суки! Поиграем! Куда ж деваться? Первым делом — отослать чертового рудокопа обратно, вместо его нынешнего обитания. Вторым делом — убедиться, что ничего не получается. Третьим — удостовериться, что контроль над ним перехвачен полностью. и я не могу не только управлять им, но и не могу прервать его пребывание в нашем мире. в грязно выругаться, уворачиваясь от ударов моей же кирки. Хорошо, хоть у гоботов и големов иммунитет к ментальной магии, и их опасаться не приходится. Не успел я так подумать, как получил страшный удар щитом, и вновь нырнул в воды, уже ставшие мне родными. Колян, дерганный походкой, двинулся ко мне, поднимая свой топор. Кое-как сопротивляться ментальному внушению у него получалось, чего нельзя сказать о Гоблине. Тот носит на меня с явным удовольствием, пытаясь добыть из меня пару литров крови, но благодаря замораживающим плевкам моего гобота получалось у Гоблина это плоховато. Но совсем скоро мана у меня кончится, и всё станет совсем грустно. «Половинчик, Коляна, держи! Только не убей его! Если получится!» — добавил я уже про себя. отбивая удар Кирки и Глефой. Все же хорошо, что гоблин-рудокоп, а не воин. Несмотря на всю свою ловкость, Машук Глефой будто пьяный рыбак веслом. То ли умений каких-то не хватает, то ли навыков, хрен его знает. Я небольшой знаток РПГ-игр. А в этой игре вообще ничего не понятно. Вокруг сплошной хаос, а мы в нем будто обкурившиеся клоуны. Бегаем, прыгаем и скачем, пытаясь отбить летящие в нас удары. и ни хрена не понимаем в том, что творится вокруг. Хрясь! Последняя моя кирка разваливается на две половинки. Чпок!» — острие Глефы вошло в подбородок бедного гоблина, выйдя где-то из макушки. «Жалко, мужичка! Ругался он, конечно, сильно, но служил верой и правдой. А еще жальче кирку. Без нее вызвать гоблина больше не получится». Скривившись от омерзения, я сорвал с плеча склизкого слизня, пытавшегося добраться до моей шеи. и размазал его стену. Вытекшие из него внутренности огнём опалили мою руку, махом опустив мои хп на десяток процентов, да ещё наложив долгоиграющий, разъедающий дот. Быстрый взгляд вокруг. Все заняты своими делами. Колян лежит прижатый к стене телом голема, словно первокурсница, пойманная в тёмном проулке выпускником физкультурного факультета. Феня, теперь став совсем похожим на канализационную крысу, ворочается в воде, раздавая тварям удары своим ножичком. Наибольшую же пользу приносит пофиг, воткнувшийся рогом единорога в пол и пускающий пузыри в воду, зато на его обсиженной спине примостились все наши дятлы, отдыхающие от трудов ратных Да еще его магический огонек продолжает гореть, освещая все вокруг неверным мигающим светом. Так, все пределы кольцо защиты от ментальных атак на месте, пора им мне внести свою лепту в нашу будущую победу. Глоток зелья маны — Удар, попрыгнувший на меня живой слизи, пузырёк с жизни зажать в зубах, окунуть закипевшее от кислоты лезвие в воду, подобрать выпавший из колянских рук щит, а теперь вперёд. Быстро обрести по колено в воде не получается. Пришлось бежать, подкидывая колени чуть ли не на груди. — Я крокодил, крокажу и буду крокодить! — поетел я, всё ускоряясь. — Я крокодил, крокожу и буду крокодить! Пришли мне на ум слова незабвенной классики, и бежать стало гораздо легче. Становится все темнее, и непонятная жившая куча все ближе. Мигрирует неспешно по полу, поднимая небольшую волну. Атаковать ей вроде нечем, так что щит за спину, Глефу перехватываю двумя руками. Могучий замах, страшный удар. Лезвие Глефы с хрустом врезается в низкий потолок, выбивая из него сноб искр. Оружие выворачивается из рук и улетает в темноту. Я ошарашенно смотрю на надвигающуюся на меня кучу, но доползти не успевает. Страшный удар в грудь выбивает из меня весь воздух и опрокидывает на пол. Темные воды смыкаются надо мной, но даже сквозь них я слышу ужасный вопль, сотрясший тоннель. Отдыхать хорошо, особенно когда тебя никто не пытается убить. Вот только как бы ни было хорошо лежать в этих ласковых, уютных водах, на секунд через десять у меня закончится воздух. и я отправлюсь в начало тоннеля. Да и к тому же последняя запись в логах настраивала на оптимистический лад. Поздравляем! Вы убили перерожденного мозгожуя. Уровень 100. Получено опыта. 317 тысяч. Внимание! Вы обнаружили баг в игре. Вам вручается памятная медаль. Тимуровцы волшебного мира второй степени. За помощь создателям игры вы получаете два свободных очка к любой из основных характеристик. «Данный баг будет устранен в ближайшее время. Приятной игры!» Я вынырнул из воды и увидел приближающийся ко мне свет.